Опасности психизма и медиумизма. 22 сентября 50 -го года. Очень правильно ваше отношение к видениям и переживаниям, передаваемым вам подошедшими к учению. Большинство таких переживаний, особенно на первых ступенях, полны самых причудливых подробностей, ибо субъект, переживающий их,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 внедрением негативной сущности астрального плана в ауру медиума.